Глава девятая. Рассвет едва окрасил небосвод и осветил краешек суара. Но этого вполне хватило, чтобы разбудить сонного мальчишку, прикорнувшего в деннике тихоне и Серого, коня которого я приобрела для путешествия. Проверив еду и овес, прикрепила на Серова рюкзак, сунула парню серебрушку и под его благодарные слова выехала за ворота гостиницы. «Мы мерно ехали по еще спящим улицам Эллисвурга». И я в который раз восхищенно наблюдала, как красновато-розовые лучи дрива раздвигают темные сумерки, заставляя их неохотно, плотными занавесями отступать в сторону, прятаться в узких переулках. Нашу маленькую процессию несколько раз любопытно оглядывали первые проснувшиеся жители. А возможно, они еще и не ложились, предположила я, посмотрев на помятые бандитские лица. Но никто долго не задерживал на нас взгляд, спеша уйти по своим делам. Мы проехали через медленно открывавшиеся стражами восточные ворота и двинулись по тракту. Интересно, когда я встречу своих новых спутников? Утренняя прохлада заставила меня зябко закутаться в темно синий плащ, который я недавно купила в одной чудесной лавке. Там же под восторженное воркование владелицы купила и другую одежду. Бельё наподобие хлопкового, тонкое и очень приятное к телу, но главное, придававшее привычное ощущение защищенности, И несколько рубашек из такой же ткани. Путешествие в одном венке из лопухов и с постоянным чувством холода мне никогда не забыть. Наученная еще горьким опытом детского дома, я болезненно относилась к своей одежде. Я ее любила, холила и лелеяла, и часто была не в силах расстаться даже с испорченной тряпкой. Но сейчас, пройдя двухнедельный путь с голодным задом, получила новый опыт. Зацикливаться на вещах бессмысленно, надо просто наслаждаться их комфортом. Вот я и ехала, покачиваясь в седле и кутаясь в свой новый украшенный серебристой вышивкой шерстяной плащ, чувствуя тепло и комфорт, несмотря на раннюю поездку. Пыль небольшими облачками взлетала из-под копыт моих лошадок. Филя бежал рядом, настороженно поглядывая по сторонам голубыми глазами, а я наслаждалась утренней прохладой и песнями птиц, которые уже проснулись и готовились к повседневным делам. Дорога шла мимо кромки леса и плавно уходила за поворот, после которого вург исчез из видимости. Филина вострел уши, предупреждая. «Скоро мы будем не одни». Мы объехали огромный камень, город пропал из виду. И нам открылось прелюбопытное зрелище. Группа сопровождающих. Я насчитала около 20 мужчин и одну женщину с толстыми черными косами, в которые она вплела яркие ленты и завязала их симпатичными бантиками. Десятера, включая женщину, были марханами во главе с Ксионом, радеющим за справедливость. Все они были одеты в похожие черные кафтаны, из-под которых торчали смешные длинные юбки в мелкую складку и увешаны разнообразным оружием. Наиболее приметным было странное оружие – эдакие миниатюрные русские косы с зачехлёнными острыми полотнами. Женщина-марханка была вооружена парой длинных кинжалов. И разглядывала меня Эфилю с искренним любопытством, разрываясь, похоже, между двумя настолько загадочными существами. Остальные мужчины, которые были немного выше нас с марханами, если я не ошибаюсь, были гоблинами. На лицах их с толстыми губами и глубоко посаженными темными глазками виднелись такие же, как у марханов, внушительные парные клыки. Только нос большой грушей спускался к верхней сосисочной губе, чуть ли не упираясь в нее прорезями-ноздрями абсолютно лысы и, ко всему прочему, с кожей темно-зеленого цвета. Этот мир прямо-таки поражает буйством красок как растительного, так и животного мира, ну и богатством фантазии, сотворившего его. В длинных мочках гоблинских больших ушей звеняли многочисленные золотые колечки. Они стояли тесной группой, словно солдаты на плацу, и внимательно следили за тем, как я подъехала и спешилась возле марханов. Один из гоблинов, передернув широкими плечами, невероятно легкой, пританцовывающей походкой направился к нам. Суровое выражение Зеленой морды подсказало, что это командир группы наемников. Как рассказывал Камус, гоблины живут по принципу военной демократии. Главой они выбирают самого сильного, умного и хитрого. И вся их иерархия сводится к небольшим военным звеньям или боевым группам, которые подчиняются высшим чинам до самого главного правителя. Живут они чуть больше ста лет, семьи создают на всю жизнь. А вот домашний очаг – это временные дома-юрты на небольшом участке земли возле облюбованного города. Наемники-гоблины – это одни из самых дорогих и лучших воинов среди разумных существ Лайванаса. И тот факт, что Ксион нанял их для нашего отряда, меня крайне порадовал. Целое звено гоблинов – это очень дорогое удовольствие. Мы с гоблином подошли к Ксиону одновременно. Улыбаясь лишь глазами, я кивком поприветствовала Мархана, а растер свои суховатые руки и произнес, блестя черными очами. «Мы рады приветствовать вас, госпожа Алиф!» Синие морщинки-лучики сильнее углубились, когда он радостно улыбнулся во весь клыкастый рот. «Особенно в столь ранний час. Позвольте представить вам Юмихию, мою внучку. Она будет вам помощницей в этом тяжелом пути. Вы окажете ей честь своим согласием». Я перевела взгляд на чистое улыбающееся лицо девушки, в котором читалась тревога. «Вдруг откажу». Девушки-марханки мало отличались от мужчин, лишь выглядели изящнее. Черты лица были более тонкими и приятными. И клыки поменьше. Я чуть наклонила голову и с улыбкой произнесла. «Спасибо, что позаботились о помощнице для меня, уважаемый Ксион. Мне очень приятно, Юмихия, что именно вы составите мне компанию». Девушка расслабилась. Аксион улыбнулся еще шире, повернулся к своему молодому спутнику Мархану и продолжил. «Позвольте представить вам Юдера, мыслящего разумно. Он второй по силе шаман нашего свода Элисвурга и поможет мне в этом путешествии». Юмихия бросила короткий взгляд на Юдера, и я заметила, что она им восхищена и явно питает к нему скрываемые глубокие чувства. Я улыбнулась молодому шаману и посмотрела на второго спутника Аксиона. Им оказался Сауд, который отвечал за организацию похода и безопасность всего отряда. Мархан насупленно сверлил меня взглядом из-под хмурых черных бровей, пока его представлял Ксион, и отодвинулся. Оставшихся шестерых спутников шамана представили вскользь, из вежливости. Я все сильнее удивлялась их именам. Последним из представленных стал зеленый Гоблин, который на все эти реверансы взирал молча с легкой усмешкой. «Только его длинный нос слегка подрагивал. Наверное, он запоминал всех по запаху». «А это, уважаемая Алиф, командир звена Сиурей. Для столь важного мероприятия мы решили нанять их для сопровождения», — произнес Ксион. Гоблин кивнул, а я мягко произнесла, обращаясь как бы к обоим. «Я рада, уважаемый Ксион, что вы нашли средства и возможность нанять столь известных своими воинскими заслугами бойцов». И я могу быть спокойна за безопасность нашего похода, да и за себя лично. Сиурей приподнял безволосую надбровную дугу, всмотрелся в мое лицо, будто проверял, не иронизирую ли я. Но я ответила ему искренним взглядом, и он снова кивнул молча. Все он же довольно улыбнулся, показав пожелтевшие крупные клыки, и предложил начать наконец наше путешествие. Марханы двинулись в путь, и я наконец обратила внимание на одну существенную деталь. Они были без лошадей. С ними была лишь одна повозка, загруженная, скорее всего, продовольствием. Гоблины запрыгнули на низкорослых, но, судя по злобному виду, вполне боевых коней. Сюрей ехал впереди с двумя товарищами, а рядом с ними толстым хвостом по вытоптанной земле скользил Юдер. Самое удивительное, ни один мархан не отставал от конной группы, и лишь Ксион в силу своего возраста сидел в телеге, придерживая вожжи. Я привязала серого к задку повозки и ехала на тихоне рядом с шаманом. «Да, жаль Камуса, жаль всех нас. Но я рад, что ту миссию доверили именно ему. Его не зря нарекли славным именем. Пойти на столь великую жертву и привязать свою душу, отказаться от перерождения, на такое не каждый способен. В этом я уверен». «А много магов у вас осталось, Ксион?» «Нет». К сожалению, должен признаться вам, Алиф, магов не осталось совсем. Чтобы пройти обучение до конца, наших жизней не хватит. Есть только шаманы, но их силы слабеют год за годом. И это в такое время... А чем это время отличается от других? Смута растет. Какая-то всеобщая непонятная смута, Алиф. Наш великий Стретер, защитник Марханов и покровитель драконов, давно не проявлял к нам своей благосклонности. «А ведь мы каждый год молим его об этом в день, когда Суар полные сутки остается один на небосклоне». Поговаривают, светлоликая Алоис, прародительница эльфов, тоже покинула божественные чертоги и больше не отвечает на молитвы своих детей. Зато трёхликий активно поддерживает людей и гномов, но часто играет в собственные игры. «Гномы сейчас вон как возгордились, полезли из всех щелей своего подземного царства». Люди бесконтрольно плодятся, постоянно интригуют и воюют между собой, а заодно и нас вовлекают в свои конфликты. На этой войне только гоблины выгоду и получают. Увеличили стоимость всех услуг, но слава Стретеру, они еще помнят нас сильной расой и уважают. Потом тихо добавил, чтобы гоблины не слышали. Вполне возможно, они тоже играют в свои игры и стараются удержать общее равновесие. «Я думаю, каждый из нас соблюдает прежде всего свои интересы». Ксион внимательно посмотрел на меня и спросил. «А вот меня все же интересует, уважаемая Алиф. Какие интересы преследуете вы, помогая Марханам? Не в обиду вам, конечно, вопрос». Я лишь хмыкнула на его последнюю быструю оговорку, искренне сочувствуя старому Мархану. Ему приходится любезничать со мной. По сути, непонятно с кем, только из-за призрачной надежды на возвращение древней реликвии и долголетия. А обещание моё довольно слабо подтверждено лишь чужим перстнем. Доверять мне полностью ему сложно. И обидеть нельзя. Вдруг взбрыкну, а он несет ответственность за судьбу своего народа. Я честно сказала вам, уважаемый Ксион, что сейчас исполняю клятву, данную Камусу. Он выполнил два моих заветных желания, попросив за это завершить его миссию и вернуть артефакт. Наша сделка была честной, и другие Марханы мне ничего не должны. Что бы ни произошло, я сделаю все, что в моих силах. И последняя миссия, всегда идущего до конца, будет выполнена. Сердце Марханов воссияет на своем ложе в Доме предков. А можно узнать, какие именно желания он выполнил? Он дал мне знания и открыл правду. Я смерила чересчур любопытного старика предупреждающим взглядом. Ксион нахмурился, обдумывая мой ответ, а я быстро сменила тему. «Удивительно ваша скорость передвижения. Почему вы не используете для поездок лошадей?» «Ну почему же? Используем. Вот такие повозки. А на лошадях мы не ездим, потому что у нас разный центр тяжести. А поперек как-то не солидно ездить будет, как вы считаете?» Он, ухмыльнувшись, взглянул на меня, я же представила эту картину и тут же согласно кивнула. «Скажите, сколько примерно добираться до Эйнера?» «Ну, если все пройдет более-менее нормально, три недели». «Но сородичи предупредили, что в Астаке сейчас неспокойно, и, возможно, там назревает что-то нехорошее. Эти люди такие, кровожадные, готовы убить за медяк, а в Астаке, по моему глубокому убеждению, слишком часто меняется власть». «Может, там место проклятое?» «За последнюю пару сотен лет там сменилось десяток царствующих династий, и каждая новая устраивает политический террор и чистку своих рядов, а заодно убирает тех, кто под руку попадет. Марханы там больше не селятся, слишком проблематично. Последняя династия успела перессориться с гномами и насильно изъять их золото. И, как мне кажется, гномы это так просто не оставят». «Эти уж точно не оставят». Согласилась я, тут же вспомнив сморщенных пижонов-гномов, напоминающих помесь наших блатных воров и финансистов с Уолл-стрит. Так мы ехали по удобному широкому тракту до самого вечера, остановившись лишь на час пообедать в стороне от дороги. Нам часто встречались гружённые обозы, одинокие повозки, всадники и пешие путешественники. В основном пока это были люди, но один раз мы увидели очень хорошо вооруженный отряд гоблинов, который сопровождал пару повозок с гномами. А еще как-то мимо проскакали двое светлых, увидев которых, я пониже опустила голову. Моё нежелание показываться именно перед ними не укрылось от Ксиона. «Мне доложили, вы вчера слегка повздорили со светлыми, госпожа алев Что-то серьезное. Я сверкнула глазами в сторону шамана. Но возмущаться или обижаться на слежку не стало. «Они следили за своим наследием», Причем так, что даже Филя ничего не почувствовал. «Вы хорошие охотники, Ксион». «Мы не охотились, госпожа. Мы присматривали. Если бы ситуация вышла из-под вашего контроля, мы бы вмешались». «Я понимаю причины. И нет, ничего серьезного, уважаемый Ксион. Обычная история. Пришлось помочь родственнику, на которого напали светлые, потом отклонить неприличное предложение и уйти, не попрощавшись». «Мне доложили, что ваш поклонник — первый». «Это не ваше дело, уважаемый Ксион. Поверьте, я могу справиться со своими проблемами сама. Прожила же я как-то без вашей опеки 27 лет». «Эх, госпожа Альф, вы слишком молоды, и иногда...» «Моя молодость, уважаемый Ксион, не была столь праздной и безрассудной, как вам кажется. Каждый мой день, начиная с 12 лет, был наполнен заботами о выживании». Поэтому мой рассудок не замутнён эмоциональными всплесками, свойственными молодым. Прошу прощения, госпожа Алиф. Я не хотел вас оскорбить. Признаю, вы не вписываетесь в представления, которые у меня сложились об эльфах и их жизненном устройстве. А учитывая вашу вторую сущность, молодых драконов выпускают из-под опеки родителей и клана лишь спустя сто лет. А вы... А я одиночка, Ксион. Жизнь так сложилась. «Давайте больше не будем об этом. Относитесь ко мне, как к Мархану в возрасте 27 лет». Шаман бросил на меня скептический взгляд, и я спросила, «А сколько лет Юмихии?» «16 исполнилось». Он улыбнулся, посмотрел в спину внучки, которая бодро скользила по пыльной дороге. «А Юдеру?» «Как и вам, 27». «Он женат? Или как у вас семьи создают?» Ксион удивился, а потом осторожно ответил, недоуменно смотря на меня. «Как у людей, Алиф. Вообще, мужчина делает предложение женщине. И если она согласна, наш великий Стретер освещает этот союз. И нет, он не женат пока». «Понятно, он всерьез подумал, что я заинтересовалась его учеником. Я чуть не захохотала, но смогла сдержаться и продолжила разговор. «Я заметила интерес мехии к вашему ученику» и, как мне кажется, они прекрасно смотрятся друг с другом. «Вы уверены?» Я только кивнула, уже сомневаясь, этично ли такое вмешательство в чужую личную жизнь. Но тоска Марханки меня задела. Ксион же вновь задумчиво посмотрел на спину своей внучки и перевел взгляд на Юдера, который скользил рядом с Сиуреем. Я удовлетворенно отметила, что глаза старика в какой-то момент вспыхнули хищным азартом. Старик принял решение. Похоже, внучке с дедушкой повезло больше, чем ученику с наставником. Не любишь, научим. Не хочешь заставим. Вечер мы встретили возле костра на лесной поляне неподалеку от тракта. Долгих разговоров не вели. Поужинав мы с Юмихией отправились спать в телегу, над которой навесили полог А Филька улегся снаружи, все еще обгладывая мозговую косточку крупного зверя, убитого на охоте.